«Нужно очень долго жить в Риме, чтобы понять изменения, произошедшие в нашем городе». Услышал Цезарь громкую речь одного из плебеев, сидевших недалеко от него за столом. В этот вечер он зашел в таверну Пинария, скорее по старой привычке, предпочитая проводить время в обществе бывших гладиаторов и разорившихся торговцев. Сидя в углу, он терпеливо слушал спор двух старых плебеев, ветеранов римской армии. «Да», — согласился другой, — «ты прав, Квинт, город уже не тот. А помнишь, каким был Рим во время нашей молодости? Я был еще ребенком, когда мой отец вернулся с Югуртинской войны». «А мой погиб при Верцеллах», — вздохнул Квинт, — «но зато римляне тогда победили. Это было 40 лет назад, и тогда казалось, что мы выиграли самую важную войну в нашей истории». «Да-да», — вздохнул его собеседник, — «это было именно так. Но потом была союзническая война». «Я сражался в третьем легионе под руководством Гнея Помпея Страбона», — воодушевленно сказал Квинт. «Гней Помпей Страбон, отец Гнея Помпея Магна, и получил ранение во время осады Аскула. Какое страшное сражение мы тогда выиграли!» Армия Пиценов прорвалась в город сквозь порядки нашего легиона, но, клянусь Марсом, богом войны, они потеряли три четверти своих людей, а потом мы вошли в во Аскул. А я сражался в это время под руководством Суллы Счастливого. Ты знаешь, Квинт, я иногда думаю, что это были лучшие годы моей жизни. Во время взятия Геркуланума я был первым на крепостной стене. Тогда мне чуть не разбили голову. Сам Сулла вручил мне дубовый венок. Он был величайшим полководцем Рима. Ты, Публий, всегда был тайным суланцем в душе, недовольно заметил его собеседник, выпив очередную чашку вина. Да, Квинт, и клянусь всеми богами, не стыжусь этого. Он был великим человеком, наш Корнелий Сулла. Такого римлянина больше не было в нашем городе. Рим с тех пор не рождает героев. Я последовал за ним на Балканы, брал Афины, сражался при Херсонесе и охранеме Тогда я был уже старшим центурионом и трижды был ранен, но мы всегда побеждали. С именем Рима на устах и имея Сулу во главе армии. «А потом вы пришли в Рим», — проворчал Квинт я знаю знаю ты тогда был сторонником марианцев но я не виноват что вы проиграли и мне пришлось бежать из рима целых пять лет я не мог вернуться домой пока твой кровавый диктатор не умер и только тогда я сумел приехать в италию тайком пробравшись на морском судне в тарент почему мой кровавый диктатор обиделся Публий. можно подумать что ваши марии или Цинна были менее кровавыми. Это ведь они начали в Риме террор задолго до Суллы. Разве не Цинна уничтожил тысячи римлян на улицах города? Разве не по его приказу был убит консул Гней Октавий и несколько римских сенаторов? А что было потом, ты помнишь, Квинт? Марианцы начали творить в городе такое неслыханное насилие, истреблять честных римских граждан, что самому Цинне пришлось отдать приказ Серторию об их ликвидации. Или ты забыл, как отряды претора Квинта Сертория уничтожали своих же марианцев, повинных в убийствах и грабежах? Лучше уж диктатура Суллы, чем подобная власть марианцев. «Клянусь Минервой, богиней мудрости, ты сошел с ума!» — разозлился Квинт. «Ты, видимо...» Забыл, что принесла Риму диктатура этого чудовища. Сорок убитых сенаторов, пять тысяч римских граждан. Сыновей учили доносить на отцов, жен на мужей, клиентов на патронов, предавали друзей, близких, родных. Сулла развратил всех римлян. Он разрешил доносчикам брать себе часть имущества казненных. «Сколько людей поплатилось жизнью?» Из-за случайно обороненного слова, Из-за дружеского гостеприимства, Родственных связей. Доносительство стало нормой. Римляне боялись выходить на улицу, Встречаться, протестовать, Даже разговаривать друг с другом. Страх поселился в душах людей. И это ты считаешь благом для Рима. Ты слепец, публий. Клянусь молниями Юпитера, Это ты лишился разума, — разозлился Публий. Во время Суллы величие Рима простиралось до геркулесовых столбов и границ Парфии. А что происходит сейчас? В Египте волнение. Галлы вновь угрожают нашим границам. В Испании неспокойно. Даже пираты осмелели настолько, что стали захватывать наши суда, забирая заложниками римских граждан. Хвала богам, Помпею удалось покончить с ними. Но разве подобает Риму воевать с таким противником? А восстание рабов и гладиаторов под началом презренного Спартака и наши легионы бежали от них. Разве подобное бесчестие возможно было при Сулле? А подлый заговор Кателины и интриги отцов-сенаторов это... «Идеал нашей республики!» Цезарь, внимательно слушавший обоих стариков, решил, что настала пора вмешаться. «Да пошлют вам удачу римские боги!» смущенно сказал он. «Я невольно услышал ваш спор». Оба ветерана обернулись к нему. На Цезаре была накинута темная тробея без пурпурной полосы. Римляне не узнали городского претора и верховного понтифика. Он пересел поближе к ним. «Бог изобилия Сатурн!» – развязал нам языки. Немного недовольно проворчал уже основательно подвыпивший публий. «Я слышал ваш спор и решил высказать свои суждения». «Ты молод!» – вздохнул с пьяным умилением Квинт. «Наши рассуждения кажутся тебе давней историей. А для нас это вся жизнь!» «Мы помним Рим во времена его былого величия». «А разве сейчас величию Рима что-то угрожает?» — весело спросил Цезарь, подзывая Пинария. «Принеси-ка нам лучшего вина, которое может быть среди твоих запасов». Пинарий, поклонившись, быстро исчез. Он знал, что не всегда нужно узнавать Цезаря. Старики оживились. «Ты не римлянин?» — спросил один из них. «Видимо, ты приехал издалека». «Нет», — улыбнулся Цезарь, — «я римлянин, и мне интересно слушать ваши слова о величии Рима». «Его не осталось», — вздохнул Публий. «Уже нет Суллы, а Помпей никогда не заменит диктатора. Я сражался под руководством Помпея и знаю его мягкий нрав». «А разве Риму нужен новый диктатор?» — удивился Цезарь. «Риму нужны новые проскрипции!» — разозлился Квинт. «Видимо, Юпитер поразил твой разум, Публий. Нам нужны мудрые консулы и сенаторы, чтобы спасти республику». «Сенат не может спасти республику!» — твердо сказал Публий. «Они погрязли в роскоши и разврате. Их не интересует ничего, кроме собственного честолюбия». Благо государства для них прежде всего – возможность разбогатеть в новых провинциях. Выбирая из своей среды консулов и преторов они думают только о своей личной выгоде. Триумфа добиваются ради самого триумфа и собственных амбиций, а не во благо государства. Их деньги идут на новых рабынь и всевозможные утехи, а римские граждане умирают от голода. Раб принес кувшин, наполненный секстарием фламенского вина. «Секстарий насчитывает 12 кифов, или 0,5472 литра». У стариков заблестели глаза. «Клянусь церерой, богиней плодородия и земледелия, я не пил подобного вина уже давно». Счастливо улыбаясь, сказал Публий, первым попробовавший этот напиток. Цезарь из вежливости пригубил чашу с вином. Фламенское было сильно разбавлено, но он не стал говорить об этом ветеранам. — Ты прав! — воскликнул Квинт. — Это напиток богов. Спасибо тебе, добрый человек! — А что ты думаешь о судьбе Рима? Ты не согласен со своим другом? спросил Цезарь у Квинта, возвращаясь к прерванной дискуссии. «Согласен», — кивнул ветеран. «Все правильно, но не диктатор нужен Риму, а умные правители. Пока вся власть будет у сенаторов, ничего не изменится. Они сменяют друг друга каждый год и думают только о благе для себя». «А популяры?» — осторожно спросил Цезарь. «Они ведь против оптиматов». «Они ничем не лучше», — вздохнул старый суланец Публий. «У популяров только Цезарь мог бы стать достойным консулом», — сказал Квинт. «А остальные думают лишь о собственной выгоде». «А Цезарь не думает о личной выгоде?» — быстро спросил верховный понтифик. «Конечно, и он такой, как все, но он всегда жертвует часть своих денег римским гражданам, и это все знают». «Да-да», — согласился Публий, — «только Цезарь думает о бедняках вроде нас, а остальные так же далеки от римлян, как наши боги». «Но он тратит не свои, а чужие деньги. Я слышал, у него огромные долги. Ему не разрешат даже уехать наместником в Испанию после завершения претуры. Так все говорят», — проговорил Квинт уже заплетающимся языком а больше никого нет есть еще помпей но он далеко от рима и есть крас который слишком богат чтобы понимать римских граждан значит только диктатура спросил цезарь вставая нет ответил квинт да стукнул чашей публий если у нас будут достойные сенаторы Начал Квинт и вдруг, уронив голову на скамью, пробормотал. «Впрочем, достойных все равно не будет. Среди наших сенаторов таких нет». «Нужен новый Сулла», — сказал более трезвый Публий. «И тогда сразу будет порядок. Римляне больше не будут ждать хлеба из Египта. Они его будут забирать силой». Цезарь подозвал Пинария и отдал ему несколько сестерцев. Дай им еще вина. А когда я уйду, расскажи им, что их угощал гай, Юлий Цезарь. Хорошо. Пинарий торопливо взял сестерцы. Тебе понравилось мое вино? Лицемерно спросил он. Очень. Где ты достаешь такую вкусную воду? Она мне понравилась. Пинарий с ужасом помахал руками. Это настоящая фламенская! Выпей его сам, во славу и величие Рима. Хотя наша слава и величие так же разбавлены водой, как и твое вино. Улыбаясь, Цезарь пошел к выходу. Кто это был? Подозрительно спросил Публий. Сам Цезарь. Угрюмо отозвался хозяин. Цезарь? Публий долго смотрел вслед ушедшему. Затем перевел взгляд на заснувшего Квинта и тихо пробормотал. Я же говорил, нам нужен диктатор.